Папка номер девятнадцать. Сведения о событиях того вечера крайне противоречивы. Воспоминания Джуранского не соответствуют рассказам Аполлона Григорьевича. Поэтому мне пришлось восстанавливать цепь происшествий, опираясь на собственное чутье и опыт. Когда Ванзаров с Лебедевым добрались до ресторана «Оркестр» играл вальс в зале, пили за победу русского оружия и оплакивали пропавшую жизнь, предчувствуя скорое прощание с вишневыми садами. А за крайним столиком сидел мрачный Джуранский. Он доложил, что американец находится в пятом номере, да дамы при нем не имеется. Ванзаров распорядился, как только появится одна из знакомых персон, постараться перекрыть выход и дать знать ему». Ротмистр пообещал, что деваться ей некуда. На входе дежурят два проверенных филера. Ловушка готова. Попросив Лебедева обождать, Ванзаров постучал в кабинет. Ему разрешили войти. Отдельный кабинет был оформлен в русском стиле. Посередине большой стол, люстра и бра. Американец сидел с бокалом воды. Узнать его было трудно. Лицо посерело, глаза слезились. Он держался за живот, словно получил удар ножом. Ванзаров закрыл дверь и выразил свое глубочайшее почтение. Американец сощурился, чтобы разглядеть вошедшего, но не смог его узнать. Гость представился коллежским советником, большим почитателем спортивного таланта, решил, так сказать, выразить свое почтение. Санже поблагодарил и извинился, что не может пригласить за стол. Он ждет гостя. Каждое слово давалось ему с трудом. Говорил он по-русски с сильным акцентом. Боксер-дипломат казался больным стариком. Под глазами синяки, кожа приобрела сероватый оттенок. Казалось, он держится из последних сил. Трудно поверить, что вялый больной отправлял в нокаут соперников в первом же раунде. На турнире в декабре Санже одержал в полуфинале блестящую победу над самим Эдуардом Лусталло. Прошло от силы недели три, а чемпион в любую секунду может упасть в обморок. Ванзаров предложил медицинскую помощь. С ним приятель, который отлично разбирается в болезнях. От этой помощи Санже отказался. Он попросил оставить его. «Я бы посоветовал быть с вашей гостьей крайне осторожным», — сказал Ванзаров. Санже не успел удивиться, а Ванзаров уже сидел напротив него. Она замешана в двух убийствах. «Кто ви?» — спросил Санже. «Я чиновник для особых поручений от сыскной полиции. Знаю, что не имею права вести официальные беседы с лицом, обладающим дипломатическим статусом, но искренне хочу помочь вам». вини из... не из охранки и не из 4 отделения особого отдела. Я не занимаюсь шпионажем и не ловлю шпионов. Моя профессия — убийцы». Санже скривился и отпил глоток, рука его дрожала. «Я не знай что мне делай!» Ванзаров позвал Лебедева. Оценив состояние пациента, тот достал из походного темоданчика какие-то порошки, смешал в бокале с водой и заставил Санже выпить. Затем капнул в ложку темную жидкость и приказал проглотить. Средство подействовало. На щеках боксера заиграл румянец, глаза прояснились, он улыбнулся. «Спасибо, господин...» «Зовите меня, Лебедев, без чинов!» «Льебедев, доктор в посольство не мог помочь. Она страшный женщин. Она его убил!» Ванзаров попросил назвать ее имя. «Ей звать Хелен Медофаров. Я расскажу вам...» «Господин Вы не против, если господин Лебедев будет протоколировать ваш рассказ?» Дипломат был не против, в отличие от Лебедева. «Для начала надо выяснить, о ком мы говорим». Ванзаров достал известный снимок и попросил указать, кто из них Елена Медоварова. «Эту женщину не забить!» Он указал барышню, которую следовало ожидать меньше всего. Ванзаров поблагодарил и спросил. Когда и где вы познакомились? Показания секретаря миссии Северо американских Соединенных Штатов в России. Мистера Санже. Я происхожу из небогатой семьи. Мне приходилось пробивать дорогу в жизни кулаками. Я выступал за университетскую команду по боксу, что позволило оплачивать учебу. Получив диплом юриста, я подал прошение на дипломатическую службу. Взяли меня только потому, что я имел великолепные оценки и рекомендации моих учителей. Мне предложили место, от которого отказывались все – в нашей миссии в России. Эта командировка могла стать хорошим трамплином для карьеры. В Петербург я приехал два года назад. Я старался подготовиться основательно и даже выучил русский язык. Свободное время я посвятил боксу, был принят в боксерский клуб, начал выступать. В декабре этого года выиграл открытый турнир, о чём с гордостью сообщил родителям. Вопрос. Где и когда вы познакомились с Еленой Медоваровой? С этой барышней я познакомился примерно две недели назад. Незадолго до Рождества у нас в клубе состоялся последний в году турнир. Собралось довольно много публики. Я провёл бой против господина Граве и выиграл по результатам трёх раундов. После окончания матча Меня встретила дама. Она представилась и объявила себя большой поклонницей бокса. Она сказала, что давно следит за моими успехами. Дама попросила автограф. Я пошутил, что женщина с такой фамилией сладка мужским сердцам и расписался на программке. Она произвела на меня огромное впечатление. Славянская красавица показалась удивительным созданием. Вопрос. Почему вы так решили? Госпожа Медоварова необыкновенно умна и образована. Она с лёгкостью поддерживала разговор на любую тему, при этом необыкновенно красиво и обаятельна. Она никогда не показывает мужчине своё превосходство, но умеет держать себя обворожительно. Вопрос. Вы решили завести с ней роман? Я не собирался заводить роман. Моё положение дипломата не позволяет думать о такой интрижке. Госпожа Медоварова была настолько очаровательна, что мне хотелось с ней общаться. Вопрос. На каком языке шёл разговор? Она неплохо говорила по-английски, но я попросил ее разговаривать по-русски. Вопрос. Что произошло дальше? После турнира я предложил ей поужинать. Она выбрала «Данон». Время пролетело незаметно. Признаюсь, я был глубоко очарован этой женщиной. Но у меня не возникло чувственного влечения. Она казалась единомышленником по вопросам европейской политики. Вопрос. После ужина вы отвезли ее домой? Выйдя из донона, она предложила заехать к ней на чашку кофе, чтобы познакомиться с её сестрой, которая тоже любит спорт. Мы взяли извозчика и поехали на Невский, в меблированные комнаты Санрема. Клянусь, у меня и в мыслях не было, что этот вечер может закончиться интимными отношениями. По дороге мы весело болтали. Мы поднялись на второй этаж в апартаменты. Её сестра представилась странным именем Раса и была похожа на Елену. Раса казалась нервной и испуганной. Я решил, что приехал не вовремя и хотел откланяться. Но Елена вынесла кофе и ликер. Я отчетливо помню, что до кофе сделал глоток ликера. После наступил провал в памяти. Вопрос Лебедева. Какой на вкус был ликер? Это был шартрез. Я не люблю ликеры, но отказаться было неудобно. Вопрос. Где и когда вы пришли в себя? Я проснулся утром в кресле. Елена сидела напротив меня, странно улыбаясь. Я был смущен двусмысленностью ситуации и постарался скорее уйти. Я предложил ей поужинать в Даноне. Она согласилась, но предложила медведь, причем отдельный кабинет. Когда я вышел на свежий воздух, почувствовал странное недомогание. Словно силы покинули меня. Я постарался не обращать на это внимание, но с каждым часом становилось все хуже. Врач посольства сказал, что я совершенно здоров, а недомогание может быть вызвано лёгким отравлением. Он дал какую-то микстуру, от которой стало ещё хуже. К вечеру я еле держался на ногах. У меня было такое ощущение, что все внутренние органы кричат от боли, а тошнота выворачивает наизнанку. Я уже хотел отказаться от визита в ресторан и провести вечер в постели, но подумал, что это будет невежливо с моей стороны. Собрав остатки сил, я приехал в «Медведь». Елена ждала в отдельном кабинете. Увидев моё состояние, она не удивилась, а сразу предложила выпить бокал молочно-белой жидкости. Я спросил: "Что это?" Она ответила, что молоко с особым лекарством. Я заставил себя выпить, и почти мгновенно наступило облегчение. Силы вернулись, при этом ощутил душевный подъём, ясность ума и веселье. Казалось, могу совершить любые подвиги. Елена была чрезвычайно сурова. Она сказала, что теперь Я нахожусь в её власти. Чтобы выжить, я должен регулярно принимать состав, который был в молоке. Она сказала, что те страдания, которые мучили меня весь день, завтра вернутся. Теперь я раб её воли. Я хотел возмутиться и уйти, но что-то подсказывало, что она говорит правду. Елена сказала, что я буду жить ровно столько, сколько захочет она. Я заявил, что лучше умру, чем буду терпеть такой позор». Она усмехнулась и вытащила несколько листов бумаги. Она сказала, что вчера ночью я подписал собственноручное заявление, в котором подтвердил, что соглашаюсь сотрудничать в качестве агента с русским охранным отделением. И даже написал секретные дипломатические коды. Она предупредила, что это еще не все бумаги. Если с ней что-либо случится, то прочие мои заявления будут отосланы в посольство. Я понял, что в ловушке. Вопрос. Вы уверены, что бумаги не подделаны? Совершенно уверен. Даже если она подделала мой почерк, откуда могла знать секретные дипломатические коды, которые сменились у нас в начале декабря? Я понял, что погиб. Погибло моё доброе имя, я погубил свою карьеру. Я решил, что соглашусь для вида, а потом приму яд. Вопрос. Что она приказала вам делать? Елена приказала привести к ней богатого иностранного подданного, Она добавила, что я смогу получить порцию спасительной жидкости только в том случае, если выполню приказ. Вопрос. Как вы поступили? На следующее утро начался приступ болезни. Я понял, что слова о рабстве — не пустой звук. Я действительно мечтал только об одном — получить глоток эликсира. Даже забыл, что хотел убить себя. Вопрос. Кого вы привезли к Елене? Эдуарда Севиера, британского подданного, серьёзного финансиста и брата крупного банкира Роберта Севиера. «Вечером с Эдуардом мы поехали в ресторан. Я не ел целый день, но не мог даже смотреть на еду. Эдуард ел и пил с удовольствием. Я предложил ему поехать к знакомым дамам. Он с радостью согласился». Я привёз Эдуарда в меблированные комнаты и получил от Елены пузырёк с жидкостью, которую нужно было пить по три капли, смешивая с молоком. Вопрос. Каким образом она собиралась связываться с вами? Она сказала, что каждый вторник и субботу будет ждать в «Медведи». Елена сказала, что лекарства хватит на неделю, не больше. Чтобы получить следующий пузырёк, я должен выполнить другое задание. Вопрос. Кого Елена убила? Вчера утром я открыл газету и прочитал о скоропостижной кончине Эдуарда Севеера. Это был совершенно здоровый молодой человек. Вопрос. Вы готовы повторить свои слова под присягой? Да. Вопрос. Что было дальше? Жидкость закончилась. Боль нарастала, став нестерпимой. Я пришёл за новой порцией. Елена сказала, что даст только тогда, когда я привезу богатого иностранца. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Я нашел Ричарда Эпсворта, сына председателя правления пивного завода. «Вопрос. Вы говорите о Калинкинском пивомедоваренном товариществе?» «Да. Ричард, наследник пивного дела. Я поступил точно так же. Отвез Ричарда в ресторан, угостил ужином, а потом предложил поехать к дамам». Юноша с жаром согласился. Елена дала мне жидкость в пузырьке и отпустила. «Вопрос. Господин Эпсворд тоже умер. К счастью, Ричард жив. Я телефонировал ему сегодня утром. Он полон сил и здоровья, в отличие от меня. Видимо, Елена пожалела молодого человека». «Вопрос. Когда именно вы были у Медоваровой в первый раз и когда привозили Севера и Эпсворда?» «К сожалению, не помню. Из-за недуга у меня всё перемешалось. Я не могу ручаться за даты. Всё это происходило в течение последних двух-трёх недель». Вопрос Лебедева. «Где находятся пузырьки из-под зелёной жидкости?» «Когда они кончались, я их выбрасывал». «Вопрос. Что вы сегодня делаете в ресторане?» У меня закончился эликсир. Мне было так плохо, что готов был рвать собственное тело. Я терпел сколько мог, но опять пришел к Елене за новой порцией. Я ненавижу эту женщину. Я хочу отомстить ей с помощью закона». «Вопрос. Вы видели, что делала ее сестра Раса, когда вы привозили мужчин?» «Нет. Елена уводила меня из комнаты». «Вопрос. Вы видели, кто наливал гостям ликер?» Мне его принесла Елена. Вопрос. Упоминала Медоварова о профессоре Акунёве? Нет. Вопрос. Госпожа Медоварова как-то называла жидкость, которую вам давала? Нет, никогда.